глава 11 две фамилии которые я дописал в конце принесенного дарья из списка были до удивления просты иванов и григорьев не какие-то сложные ни двойные даже можно сказать не аристократические с такими фамилиями разве что коллежским регистратором служить при земской канцелярии мух давить от скуки. Однако узнай, кто имена этих людей, особенно из боярского племени, сразу же невольно присвистнули бы и принялись раболепно лебезить. Иванов и Григорьев, чиновники тяжеловесы, должности крупной, сильной. Первого звали Дитрих Палч, Ефим Осипович. И имена эти московские аристократы знали на зубок. Титулярный советник горного министерства Дитрих Палч Иванов был возрастом средним лет 50. Носил петлицы с двумя просветами и звездой, которую всегда начищал до блеска. В его должностные обязанности входил контроль за приростом минерально-сырьевой базы государства, установление лимитов добычи недр, подписание контрактов на недропользование, а еще и Именно он выдавал лицензии на продажу артефактов среднего Не стратегического объема до 500 килограмм». «С такой лицензией можно открыть окно больших возможностей», подумал я, глядя на фамилию. Вторым почетным гостем был Ефим Осипович Григорьев, первый секретарь торговой палаты. Уже по одной должности было понятно, в какой сфере он меня интересовал. Через него можно найти хороших покупателей на крупную партию камней. Ефима Осиповича я знал еще по своей прошлой жизни». Этот острый на язык старик с осанкой орла умел стрелять не хуже меня. А еще он умел договариваться с любым, даже самым несговорчивым человеком. Поэтому его и поставили на эту должность. И бал собирался именно для этих двух людей. Все остальное декорации. С Дитрихом Ивановым я хотел наладить контакт и в идеале договориться на получение лицензии. С ней я смогу добывать камни в гораздо больших объемах, а также продавать их не в портах какому-нибудь Бандиту Тучи, а официально не теряя выручки. А второй может найти покупателей. Настоящих, законных. Безумный план. Сложный. Но именно такие в последнее время только и работали. Конечно, верить на слово Босху о том, что фамильные подземелья полны кристаллов было еще более безумным чем мой план. Но у меня были не только его слова. Я сам набирал там два мешка артефактов». Да и слова отца, который рассказывал о том же самом в своем письме, говорили о том, что место действительно богатое. Поэтому я ожидал от клехов этих профессиональных копателей действительно хорошей добычи. Бал решили организовать на следующий вечер, хоть Дарья и сильно сопротивлялась этому. «Это слишком рано, никто не соберется». Но я был настойчив. Ждать нет времени. А насчет не соберется, это вряд ли. Гости из списка любили подобные мероприятия и их часто видели на балах. Одним из самых важных пунктов было обеспечение безопасности гостей. Поэтому я позвонил в охранное агентство и забронировал всех бойцов на этот и следующий вечер. Влетело мне это в копеечку, но иного выбора нет. Нельзя допустить, чтобы на бал... Пробрались какие-нибудь посторонние люди, которые подвязались выполнить поручение Бориса. С поварами и продуктами тоже пришлось повозиться, но это на себя взяла Лисенок и организовала все на высшем уровне. Ночь прошла бессонной. Я следил за всем, пытаясь не упустить ничего, и только под самое утро Дарья сказала, что переживать не о чем. «Все приготовления сделаны и остается только ждать». После этих слов я пошел к себе в комнату и уснул крепким, без сновидений сном. «Разбудила меня лисенок». «Сказала, что уже три часа дня и нужно готовиться к балу. Я принял душ, выпил кофе, чтобы взбодриться. Потом пошел выбирать гардероб для вечернего мероприятия. Решил остановиться на классике «Черной тройке» и «Бабочке». К пяти часам начали собираться музыканты, расставлять фужеры и охлаждать шампанское. К шести прибыли первые гости, молодежь из числа друзей Дарьи. Ближе к семи начали подтягиваться и остальные, более статусные люди. Я вышел на улицу и встречал всех, всех под звуки приятного вальца, что играл оркестр. Аристократы были веселы, бал был организован на уровне, и все хотели отвлечься от каждодневной рутины и государственной службы, чтобы повеселиться и перемыть другим косточки. На балах основные блюда не подают, потому что и столов, как таковых, нет. Все ходят, разговаривают, танцуют, сидеть особо некогда. Правда, стол с зеленым сукном все же следует поставить где-нибудь в сторонке, куда обычно садятся гости старшего возраста, чтобы скинуть партию в преферанс или буру. Сегодня наш повар постарался на славу. Подавали следующие закуски. Запеченную свеклу, с черной икрой и зеленым луком, малосольную сельдь с кислыми мочеными яблоками, королевских устриц, вымоченных в хересе, вяленую свиную ветчину, белужью икру. Запивали все винтажным игристым белым шампанским White пареньон Пареньон» дома-перье и розовым брютом «Баланже» дома-жером». Гости смаковали закуски, восхищались выпивкой, и несколько людей даже вновь ко мне подошли, чтобы выразить восхищение свежестью белужьей икры». Еще бы, усмехнулся я про себя, за нее выложена кругленькая сумма. Гостей собралось много, однако же самых главных людей среди собравшихся я не видел. И это меня начало напрягать. «Ты чего такой напряженный?» — спросила Дарья, подходя ко мне сразу с несколькими своими подружками. «Возьми лучше вот это, расслабься!» и протянула мне фужер с шампанским. Пить мне не хотелось, поэтому я отказался. «Ты чего?» — шепнула сестра. «Сам же собрал всех, а сам стоишь тут чернее тучи». «Нужные гости не пришли», — буркнул я. Дарья задумалась. «Тебе же вроде Григорьев нужен был». Ну, кивнул я. «Так он у оркестра стоит, музыку слушает. Не там ждешь его». Я оглянулся и увидел нужного человека. «Дарья, я...» «Спасибо тебе большое. Я тут...» «Да иди уже!» – рассмеялась та. Я схватил шампанское, двинул к первому секретарю торговой палаты Ефиму Осиповичу Григорьеву. Тот и в самом деле неприметно стоял у оркестра и наслаждался музыкой, закрыв глаза и подмурлыкивая мелодии. «И в самом деле хорошо играют!» – чуть понизив громкость голоса, произнес я. «Музыканты большой филармонии!» – ответил Ефим Осипович. «Люблю их! Идеально играют! Ни одной лишней ноты!» «И как вам удалось их организовать на бал? У них расписан график на полгода вперед. Удалось найти окошко», — улыбнулся я. «Вам повезло», — улыбнулся Ефим Осипович. «Если бы не упоминание о них, то я наверняка бы не пришел на бал. Уж извините меня за откровенность, не люблю шумных мероприятий. Но тут музыканты большой филармонии, устоять не мог, это моя слабость». «Удача благоволит сегодня мне», — сказал я. «Возможно, повезет и вновь». Григорьев вопросительно глянул на меня. «Ефим Осипович, хотел с вами проконсультироваться». «Ну что же», — растерялся тот. «Консультацию я, конечно, могу вам дать, от чего бы и нет. Тем более за такую музыку, которую вы организовали, я просто обязан вас чем-то отблагодарить. Я хочу продать крупную партию камней графу Толстому», — произнес я первое, что пришло в голову. «Что?» — удивился Григорьев. «Графу Толстому?» Вы уж простите меня, Александр Константинович, но это большая глупость будет с вашей стороны. от чего же? Потому что граф Толстой обманет вас. Непременно обманет. Вы так считаете? Конечно. Я же первый секретарь торговой палаты. Через меня все документы проходят. И договора Толстого проходят в два раза чаще. Один раз на оформление и регистрацию, и второй раз на расторжение. Он всех обманывает а люди с ним судятся. Так что советую вам держаться от него подальше». Ефимосипович понизил голос до шепота, произнес, воровато оглядываясь. «Между нами, говоря, я считаю графа Толстого жуликом». «Но это строго между нами». «Конечно же, это строго конфиденциально», — кивнул я. Осторожно спросил. «Спасибо большое, что предупредили. Только вот с кем же мне тогда заключить договор?» Григорьев задумался да хотя бы с думным боярином Пантелеевым. Он всегда назначает честную цену, всегда берет большие партии. Очень достойный человек, честный. «Я, к сожалению, его не знаю», — театрально вздохнул я. «Так это не беда?» — растянулся в улыбке Григорьев. «Я вас познакомлю, он мой хороший друг». «Правда?» «Конечно. Вы человек хороший». Это сразу видно. Вон и в музыке кое-что понимаете. Не то что молодежь. Включат этот свой туц-туц-туц на всю громкость и рады. Ну что за музыка, ей-богу, для дебилов. Я не могу воспользоваться таким щедрым предложением с вашей стороны, — воскликнул я. Ну что вы, я же сам вам хочу помочь. Лишь бы вы с графом-жуликом дела не имели. У вас же есть лицензия на продажу камней. «Без лицензии я ничего продавать не буду», — уклончиво ответил я. «Ну вот и хорошо. Я вас обязательно сведу с Пантелеевым. Позвоните мне на следующей неделе, я все организую». «Как я могу вас отблагодарить?» «Да что вы!» — воскликнул Григорьев, переменившись в лице. Он был явно разозлен одним только намеком на денежную благодарность. «Даже не смеете такого говорить при мне. Я государственный служащий». «Кажется, я ходил сейчас по краю». Я не совсем правильно выразился осторожно, ответил я. «Извиняюсь, если чем-то огорчил вас или задел. Я просто имел в виду, что благодарю вас за помощь и хотел бы, чтобы эта благодарность была как-то выражена. Может быть, вас обрадует билет на концерт оркестра Большой филармонии?» «Что?» Тон голоса Григорьева вновь изменился. Теперь он был удивлен и заинтригован. «Разве у них будет в скором времени концерт в нашем городе?» «Конечно!» кивнул я. «И у меня как раз есть билеты на две персоны. Я с радостью отдам Дам их вам в знак благодарности. Я достал билеты, которые мне отдал руководитель оркестра в благодарность за щедрые гонорары, которые я предложил им для участия в бале. Григорьев, едва увидев заветные билеты, расцвел. Он сгреб билеты и уже ничего не мог говорить. Улыбался от счастья. Отлично, подумал я, не веря, что удалось так легко договориться с первым из нужных гостей. Теперь нужно найти второго. Я огляделся. Титулярный советник горного министерства Дитрих Палч Иванов появился на балу внезапно. «Когда он успел проскочить мимо входа, где я стоял, я понятия не имел. Возможно, пришел в тот момент, когда я разговаривал с Григорьевым». Дитрих Палч подошел ко мне со спины и язычным звонким голосом воскликнул. «Рад вас видеть, Александр Константинович!» Я резко обернулся. Рука невольно легла на пояс. «Спокойно», — рассмеялся Иванов. «Я без оружия и никаких враждебных намерений к вам не имею». Напротив, хотел выразить свое восхищение праздником. «Отличные закуски, прекрасная музыка, только какой повод!» «А разве для праздника нужен повод?» Спросил я, пожимая гостю ладонь в приветствии. «Только недалекий человек устраивает веселье без повода. А вы, Александр Константинович, не такой человек. Я вижу в ваших глазах живой ум. А значит, повод имеется». «И, видимо, весьма значительный, раз вы раскошелились на такую закуску». Иванов закинул в рот бутерброд с икрой, принялся чавкая жевать и щуриться от удовольствия. «Ваша правда, господин Дитрих Палч» улыбнулся я. «Повод и в самом деле имеется». Я осторожно взял гостя под локоток и отвел чуть в сторону, чтобы никто не помешал нашему разговору. «Отец оставил мне в наследство один актив», начал я, «очень важный для нашей семьи». «Выражаю свои сочувствия по поводу вашей утраты», произнес Иванов. «Мы с господином Шпагиным-старшим пересекались несколько раз по делам государственной службы. Он мне запомнился человеком строгим». «И бескорыстным, ответственным. Замечательный человек был. Думаю, если он вам отписал наследство, а не вашему брату, то это единственное верное и правильное решение. Шпагин-старший в людях разбирался». Иванов отпил шампанского, улыбнулся. «Только я не совсем понимаю, как это относится к балу. Вы сказали, что он отдал вам один актив. Что это?» «Шахта», — ответил я, глядя Иванову прямо в глаза. Он сразу же все понял и растянулся в улыбке. Дитрих Палч был человеком опытным и проницательным, и сопоставлять факты умел. «Подкупает ваша примота», — наконец произнес он. «От отца вам перешло многое, и ум в том числе». Бал был поводом заманить сюда меня?» «Заманить — не самое хорошее слово. Мне просто приятно видеть вас здесь». «Не льстите!» отмахнулся Дитрих Павлович. «По крайней мере, мне». «Опыт на государственной службе трезвит. Лучше скажите все как есть». «Пользуясь случаем, я хотел бы поговорить с вами о деле, про которое вы и сами, я думаю, догадались». «Догадался», — кивнул тот. «Прошу вас не счесть это за грубость или манипуляции, но иной возможности встретиться с вами у меня нет. К тому же давно хотелось устроить бал и развеяться, навалилось что-то все в последнее время». «Отдыхать и в самом деле нужно», — кивнул Иванов. «Потому что если не отдыхать, то можно выгореть. Это уж, поверьте мне на слово, знаю по себе. Надо отдать вам должное». «Придумано с балом хитро. Я давно не был на таких мероприятиях. Все, знаете ли, служба, служба. Отдохнуть некогда». Иванов наигранно вздохнул. М «Да, с этим жуком так просто не получится договориться, как с Григорьевым и одними билетами на филармонию не отделаешься, понял я, глядя на Дитриха Палча». Оставалось только осторожно выяснить, какую цену он запросит за свои услуги. И тут нужно быть предельно аккуратным. Иванов и в самом деле опытный и тертый калач, который на своем месте сидит долго, и он знает цену своим лицензиям, которые он выдает, но отдавать все ради этой бумажки я не собирался. И все же, продолжил я, возвращаясь к первоначальной теме нашего разговора, Дитрих Павлович остановил меня жестом. «Давайте не будем ходить до около», — произнес Иванов, и тон его голоса стал предельно сосредоточен. «Я человек не глупый. Прекрасно все понял. Зачем вы пригласили меня и какой ответ хотите услышать от меня?» Иванов посмотрел на меня, и его взгляд мне не понравился. «Холодный, расчетливый. Вам нужна лицензия для продажи камней». «Верно», — ответил я, насторожившись. «Иванов говорил открыто, а значит, ожидал от меня ответа сразу, и, видимо, отказа не собирался услышать. Захочет денег? Скорее всего. Только каких или какой-то процент от добычи потребует? Вот с этим хуже. Отдавать ему камни я не собираюсь». «Я...» «Человек государственной службы», — продолжил Иванов. «И меня сковывает ряд документов и правил. Но эти же документы и даруют мне определенную власть. И в этой моей власти отказать вам. Прямо сейчас. Потому что есть официальные процедуры оформления лицензий. Они сложны, они... Трудно воплотимы, а главное, они занимают очень много времени. Кто-то и по два года оформляет лицензии, поэтому, чтобы их не мучить, я сразу им отказываю». «Но вы сейчас не отказываете мне?» «Хотя я и обратился к вам неофициально», — догадался я. «Верно!» — улыбнулся Иванов все так же холодно, расчетливо. «Я не отказываю вам. Пока не отказываю». «У вас есть условия?» «Есть!» — кивнул Иванов. «Но, думаю, оно вас удивит». Я постараюсь держать себя в руках. Я в это верю. Вы, как я уже говорил, человек умный. И вы должны понимать, что не все в этой жизни дается так легко. Я готов выдать вам лицензию быстро. Буквально на следующий же день, я так понимаю, она откроет вам окно возможностей. По глазам вижу, что именно так. Так вот, я дам вам лицензию, но если вы окажете мне одну услугу... Какую? Насторожился я, Иванов ухмыльнулся и прошептал. Вы должны убить кривощекина.